Вроде она вам сочувствует вполне искренне, но потом вы вдумываете сказанное ею фразой и понимаете, что она, похоже, между делом наговорила гадостей. «Слыхали, что случилось-то?» — затарахтела Нина Ивановна. «Отодвигая тебя от тарелку с забракованной сосиски». «Нет», — осторожно ответила я. «Да, ну!» — сплеснула она руками. «Впрочем, откуда тебе быть в курсе? Гоняешь весь день в городе?» — Хорошо, ты ночевать приезжаешь. Катерина, так лежу, и ночью отсутствует. Слушайте. Судя по раскрасневшемуся лицу замощенной, новость была хоть куда. У Ванты то и младенца украли. С самым радостным лицом сообщила замощенная. Глава шестнадцатая. Дети раздвинули ты, а я испугалась. — Как украли? Она же совсем недавно мальчика родила. Ему еще и месяца не исполнилось. Два стухнула, кивнула Нина Ивановна, и торжествующая, где наши растяненные лица. Феденьки назвали, между нами, говоря, жуткий крик был. Как заведется, плакать, и у всей ули улицы спокойно отдых заканчивался». «Почему был?» – прошептала я. «Ребенок умер?» «Так с утра ищут!» – с горящими глазами пояснила Нина Ивановна. «Ванда милицию вызвала, только толку, небось, на органы забрали». «Тут около леса коттеджи строят рабочие по-русски, не бом-бом, небось они постарались». «Мне стало совсем нехорошо, но замочено, ничего не замечая, не шла вперед». «А может, продать хотели олигархам бездетно? Всякое теперь случается». «Как же это!» – забормотала я. «Да просто бросилась в объяснение Нина Ивановна. Ванда безголовая, ей еще самой в песочнице играть, так нет, родила». «Пошла в наш магазин, коляску у входа бросила и заболтала со Светкой-продавщицей. Два сапога пара, оба, обе бестаря в голове. Одна про младенца начаться забыла, другая про работу. Наборчики с косметики они рассматривали. Ну а когда Ванда схватила, все. Сыночка нет, так и не нашли, спросила Лиза. Коляска на улице пустая обнаружилась, охотно сообщила соседка. Вот».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 Лиза и Кирюшка мгновенно нырнули под стол. Я схватила свою сумочку, вытащила бутылочку с настойкой окопника, налила в чашку и сунула алкогольнику. «Держи!» Юрий понюхал содержимое и с чувством произнес. «Вор, забогатели, коньяк пьем!» Вымолвив фразу, дядька одним махом опрокинул емкость и швырнул ее о пол. Вверх взвинулся фонтан мелких осколков. Я чуть не зарыдала, моя любимая чашечка, украшенная изображениями мышек, закончила свое земное существование. Хорошо, крякнули Юрий, гони, еще гони. Я открыла новую бутылочку. Интересно, когда окопник подействует? Тетка, подсказавшая рецепт, обещала, что после трех столовых ложек с наступит полнейшее и безоговорочное излечение от алкоголизма а юрий выпил уже 200 миллилитров в час опорожнил вторую порцию «Хорошо!» – с чувством произнес мужик и приказал следующую опустошив пять пузырьков он сел на стул и пообещал сейчас пою Из его груди вырвался стон я обрадовалась Ага начинает действовать Стон превратился в опль А, -а, -а, -а, -а". мое сердце медленно заполняло радость. Похоже, окопник – замечательное средство. Он, как Юрия, говоря языком тинейджеров, плющит. Вопль неожиданно трансформировался в бой. «А нам все равно, а нам все равно!» – завел Юрий. «Пусть боимся мы волка и сову». «Ну, подпывай, ребя, все вместе!» «Эх, хорошо, весело! Жена, давай пузырек!» «Славный коньячок вкусный, зараза! Теперь только его покупай!»